Глава пятьдесят пятая В последующий год или два деловые светские круги Чикаго, Цинциннати, Кливленда и других городов были свидетелями своеобразного возрождения Лестера Кейна. За время связи с Джеймни он отдалился от многих людей и начинаний, казалось потерял к ним всякий интерес. Теперь же, расставшись с нею, он вновь появился на сцене во всеоружии своих огромных средств, стал вникать в любое дело как человек, уверенный в своей силе и быстро был признан авторитетом в области коммерции и финансов. Правда, он постарел. В некоторых отношениях это был уже не прежний лестер До встречи с Дженни его отличала самоуверенность, свойственная всякому, кто не знал поражений. Когда ты воспитан в роскоши, когда ты видишь общество только с его приятной стороны, такой убедительно обманчивой, когда имеешь дело с крупными предприятиями не потому, что ты их создал, а потому что ты сам являешься частью их, и они при тебе от рождения, как воздух, которым ты дышишь, тогда, естественно, создается иллюзия нерушимости бытия, способная затуманить самый светлый ум. Трудно иметь представление о том, чего мы не видели, почувствовать то, чего самим не пришлось пережить. Подобно Вселенной, которая кажется нам вечной и незыблемой только потому, что мы ничего не знаем, о создавших ее силах мир Лестера казался ему и незыблемым и вечным лишь когда сгустились грозовые тучи и налетел ураган, когда на него пошли войной все силы общественных условностей лишь тогда он понял что возможно переоценил себя что и личные желания и взгляды ничто перед мнением общества, что он не прав. Ему представилось, что дух времени стоит на страже некой системы, что наше общество организовано по какому-то загадочному, недоступному для человеческого понимания образу. Он не мог вступить в единоборство с этим обществом. Не мог отмахнуться от его велений. Его современники считали такое общественное устройство необходимым, и Лестер убедился, что, нарушив его законы, легко оказаться за бортом. Все отвернулись от него, отец има мать, сестры, знакомые, друзья. Боже милостивый! Какую бурю вызвал его поступок! Сама судьба словно решила его покарать. Его операция с недвижимостью окончилась неслыханным провалом. Почему? Неужели боги стоят на страже законов общества, которыми он хотел пренебречь? Очевидно. Так или иначе его вынудили сдать позиции, и вот он снова в своем прежнем мире полный энергии решимости — Несколько помятый после всего пережитого, но все ж достаточно крупная и влиятельная фигура. Эта сдача после долгой борьбы не прошла для него безнаказанно. Он сильно ожесточился. Он чувствовал, что его толкнули на первый в его жизни некрасивый и жестокий поступок. Дженни заслуживала лучшей доли. Позорно было бросить ее, получив от нее так много. Что и говорить, она превзошла его в благородстве. А главное, нельзя оправдать себя безысходностью положения. Он мог бы прожить на десять тысяч в год, мог бы обойтись без полутора миллионов, которыми теперь владеет. Мог бы обойтись и без светского общества, которое, оказывается, не потеряло для него своей притягательной силы. Мог бы, но не захотел, и еще усугубил свою вину мыслью о другой женщине. — Чем она лучше Дженни? Вот вопрос, постоянно встававший перед Лестером. Добрая ли она? Разве не делала она самых откровенных попыток отнять его у женщины, которую обязана была считать его женой? И разве это похвально? Разве женщина с большим сердцем поступила бы так? В конце концов, достаточно ли она хороша для него? Может, ему и не следует на ней жениться? Может, ему вообще не следует жениться? поскольку Если он не юридически, то морально еще связан с Дженни. Какой из него выйдет муж? Эти мысли не давали ему покоя, и он не мог отделаться от сознания, что идет на бессердечный и неблаговидный поступок. Он сделал ложный шаг, следуя материальным соображениям, а теперь готов поступиться со соображениями нравственными. Второй ошибкой он пытается исправить первую. Но даст ли это ему удовлетворение? Окупится ли с материальной моральной точки зрения? Принесет ли ему душевный покой? Он упорно думал об этом, пока перестраивал свою жизнь применительно к прежним, вернее, к новым условиям. Но покоя не было. Скорее, ему становилось хуже. Им мрачное Мстительное чувство. Порой он думал, что если жениться на Летти, так только для того, чтобы при помощи ее денег жестоко расправиться со своими врагами. И тут же начинал презирать себя за такие мысли. Он жил в отеле «Аудиториум», ездил в Цинциннатии, на заседание правления, где держал себя надменно и вызывающе, мучился от внутреннего разлада и собственного равнодушия ко всему на свете. Но Дженни он по-прежнему не встречался. Само собой, разумеется, миссис Джеральд с живым интересом приняла известие о новом повороте в жизни Лестера. Немного выждав для приличия, она написала ему на его адрес в Хайт-парк, словно не зная, что он переехал. — Где вы скрываетесь? — спрашивала она. Лестер в это время только-только стал привыкать к происшедшей с ним перемене. Он говорил себе, что нуждается в понимании и сочувствии, разумеется, женском. В гости его стали приглашать... Как только выяснилось, что он живет один, и его финансовое положение восстановлено. Он уже побывал в нескольких загородных домах в сопровождении одного только слуги японца. Лучший признак того, что он снова стал холостяком. а его прошлом никто не упоминал ни словом. Получив письмо миссис Джеральд, Лестер решил, что нужно навестить ее. — он перед ней виноват последние месяцы до отъезда дженни он даже не заглядывал к ней, но и сейчас он не стал спешить через некоторое время она по телефону пригласила его на обед и тогда он наконец поехал миссис джеральд была великолепна в роли гостеприимной хозяйки среди ее гостей были и пианист альбо Скульптор Адам Раскевич, английский ученый сэр Нельсон Кис, а также, к удивлению Лестера, мистер и миссис Берри Додж, с которыми он не встречался, кроме как мимоходом уже несколько лет. Лестер и хозяйка дома весело обменялись приветствиями, как люди, прекрасно понимающие друг друга и радующиеся случаю провести время вместе. И... — Несовестно вам, сэр, — сказала она. Чуть Лестер появился в дверях. — Разве можно забывать старых друзей? Вы будете за это наказаны. — Я был страшно занят, — ответил он. — А какое меня ждет наказание? — Надеюсь, девяносто плетей хватит? — Девяносто плетей? — Как бы не так, — возразила она. — Вы хотите легко отделаться? — Я... Забыла, как это наказывают преступников в Сиаме. Наверное, бросают в кипящее масло. Вот это скорее подойдет. Я уж придумаю для вас какую-нибудь страшную казнь.